глава четырнадцать мир хелвет местность дикие земли южное направление ночь утро. вот и очередное пробуждение еще один день в этом очень уж странном и необычном мире я четко понимал сколько проспал и для чего встал именно сейчас Хм, как только мое сознание обрело ясность меня практически сразу заинтересовал несколько иной момент не знаю как и что произошло и почему такое стало возможным Но когда я находился в состоянии сна, то полностью контролировал окружающее пространство, будто часть моего сознания бодрствовала. Я точно знал, где и кто находился все это время, что делал, какие животные и звери проходили поблизости. Причем контроль осуществлялся не только на уровне видения магических энергий и восприятия эфирной составляющей мира, а также различных метрических структур и матриц, но и контроля пространственных хранилищ. Только вот объем пространства был несколько ограничен по сравнению с тем, что попадал в сферу моего восприятия сейчас, когда я уже будорствовал. Но и во время сна, в пределах доступной мне зоны срежения, я ощущал и контролировал абсолютно все. «Пандора, ты ничего странного не заметила в работе моего восприятия или в структуре Матрицы?» Уточнил я у той, кто хоть что-то мог мне пояснить. Лекс, потратив несколько мгновений на анализ и оценку моего состояния, доложила она. У тебя стали самостоятельно активироваться различные метрические модули, которые у тебя возникли по естественным причинам, или ты смог получить в результате неконтролируемого преобразования матрицы, произошедшего при подключении к стороннему внешнему эгрегору и поглощению из него множественных пространственных хранилищ. Ты сейчас намекаешь на то, что произошло во время сражения с темным богом, вернее после него. Я практически сразу догадался, о каком событии она говорит. «Да», — подтвердила Пандора. «Судя по тому, что я смогла вычислить, основным толчком к активирующему воздействию послужило твое сражение со стирателем и поглощение его метрической матрицы. Хоть под тем же данным ты именно в тот раз не получил каких-то особых свойств, присущих этому существу, но его метрическая структура послужила своеобразным ключом для разблокировки и активации ранее недоступных тебе умений. После завершения анализа и части тестовых проверок нет никаких сомнений в том, что проведенное тобой удаленное подключение к метрическим матрицам без прямого контакта и взаимодействия с ними является прямым следствием поглощения сущности стирателя. «Понятно», — протянул я и сразу спросил. «А что по моему текущему умению? Что-то удалось прояснить?» «Зарегистрирована активация модуля с двумя предустановленными рабочими режимами», — выдала мне ответ Пандора. «Когда ты находишься в обычном состоянии и полностью контролируешь свои действия», Этот модуль переходит в спящий режим, но когда твое сознание переходит в расслабленное состояние, теряет ясность или контроль над твоим восприятием, модуль переходит в активный режим работы. Как мне удалось выяснить, данный модуль при первой своей активации выполнил неполное копирование образа твоего сознания, значительно урезав переносимый дубликат. Судя по находящемуся в его структуре слепку, так модуль создал какое-то неполноценное сознание, где полностью вычищена память. Оставлены лишь твои базовые инстинкты и рефлексы, отвечающие за безопасность и контроль окружающего пространства. Что интересно, оставлены также периферические знания и умения, которые связаны с данным направлением в развитии твоей личности. Как был выделен необходимый объем данных, я выяснить не смогла. Но ничего лишнего там больше нет. Ну и как ты сам мог заметить, модуль полностью справляется с возложенной на него функцией – хоть обрабатывает полученную информацию, значительно сократив зону контроля. Но что еще больше привлекло мое внимание в его работе? Этот же модуль мы можем задействовать и в повседневной жизни. Расходы на поддержание его функционирования минимальны, однако при его переводе в постоянный режим работы отпадет хоть какая-то необходимость в осуществлении твоего осознанного контроля близлежащего пространства. Эта функция полностью перейдет на обслуживание активированному модулю. «Хм», — рвормотал я. «Понятно. Тогда запланирую его подключение на ближайшее возможное время. Как я понимаю, этот модуль уже интегрирован в мою метрическую матрицу, и потому потребуется лишь его дополнительная настройка и какие-то минимальные преобразования». «Да», — подтвердила моя всезнающая помощница. «Для перевода работы модуля в постоянный режим функционирования потребуется порядка 20 секунд твоего бессознательного состояния». «Хорошо», — согласился я. «Тогда приступай, пока я еще не обозначил своего присутствия и того, что уже не сплю». «Выполнено», — отреагировала Пандора. И я на краткий миг провалился в кромешную тьму, но уже в следующую секунду, хотя прошло, как мне известно, двадцать, услышал знакомый голос, сообщивший мне. «Работы выполнена успешно. Функциональность модуля настроена полностью». «Да я уже заметил», — ровормотал я. «И тут я не ошибся» будто какая-то небольшая часть моего сознания постоянно контролировала все вокруг. «Похоже, работает», — резюмировал я. Хотя в этом можно было не сомневаться. После чего прикинул и выдал Пандоре еще одно поручение. «Ведя анализ и контроль тех метрических модулей, что также уже оказались внедрены в мою метрическую матрицу, активировались, но к сознательной работе с ними или их использованию я еще не приступил». «Принято», — согласилась моя помощница но ну, а я, тем временем, определившись с тем, где расположился отец старый, тихо поднялся со своего места и направился в его сторону. Мир, Хелвет. Местность Дикие Земли. Южное направление. Ночь. Утро. Булай, круж Привет, это я. Подойдя к сидящему краю поляны Эллатом, негромко поздоровался я с двумя мужчинами, предупреждая тех о своем присутствии. Лекс. Удивленно вскинулся и посмотрел в мою сторону маг. Он явно не заметил моего приближения, впрочем, как и его друг. Но не прошла еще и пара мгновений, как Булай уже пришел в себя. «Садись рядом», — махнул он мне рукой. «Нечего там стоять». После чего отец старый огляделся и добавил. «Хотя еще слишком рано до того, как начнется твоя смена. Можешь вернуться и отдохнуть немного. У тебя точно есть время». «Не нужно это», — слегка отмахнулся я рукой. «Выспался уже. Так что это не проблема». Между тем, крупный оборотень несколько странно посмотрел в мою сторону, а потом с уверенностью проговорил, глядя на своего товарища. «Булай, не мельчиши!» — размеренно произнес он. «Этому парню прекрасно известно, что сейчас еще слишком рано». После чего он сосредоточился уже на мне. «Ты ведь не просто так проснулся и подошел к нам сейчас, когда никто не помешает?» Тут боец слегка обвел рукой вокруг нас и, углядевшись мне в глаза, уже напрямую спросил. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Все верно», — согласился я с кружем «У меня есть кое-какой разговор к вам». И я перевел свой взгляд на Булая. «И касаться он будет в основном Тары», — маг напрягся. «Ты о чем?» — негромко поинтересовался он. Я же задумался, а потом, посмотрев как на него, так и на его друга, сказал несколько не то, с чего первоначально собирался начать. «Тара не такая, как все остальные латы», — только и произнес я, а потом добавил. Мне это точно известно. Оба сидящих напротив меня мужчины молчали, но каких-то подтверждений моим словам и не требовалось. Я все прекрасно видел, как по их эмоциональному фону, так и по колебанию метрических матриц. Они оба знают, о чем я говорю. Как вывод сделал я, а значит дальше будет проще. На это их тяжелое молчание я слегка кивнул головой, а потом задал тот вопрос, ради которого вся эта беседа и затевалась. — Как и при каких обстоятельствах погибла мама девушки? — глядя на былая, спросил у него я. — Только вот именно этот мой вопрос вогнал мага в полный ступор. — Почему это тебя интересует? — спросил его более уравновешенный и хладнокровный товарищ. — И откуда тебе известно, что она именно погибла? И, судя по твоим словам, ты уверен, что произошло это не по естественным причинам? — Есть кое-какие догадки, — только и пожал я плечами. — Чуть позже я вам все расскажу. «Ну а пока ответьте на мои вопросы». «Хорошо», — неожиданно спокойным голосом сказал мне Мак. «Я сразу почувствовал, что ты явно не тот, за кого мы все тебя принимаем», а потом уточнил. «Так что ты хочешь знать?» «Я уже это сказал», — проговорил я и повторил свой вопрос. «Когда и при каких обстоятельствах погибла мать Тары?» Булай кивнул и, будто отстранившись, начал говорить. Это произошло через несколько дней после того, как родилась наша младшая дочка, Лииса. В тот вечер нас с Кружем срочно вызвали сопровождать одного из магистров, мы тогда еще работали наемниками. Тара ушла к подруге, и дома оставались лишь Галиса и новорожденная Лииса. Тут мак наклонил голову и крепко сжал кулаки. Оборотень приподнял руку и положил ладонь на плечо друга. — Хоть это и случилось больше десяти лет назад, — прошептал мак, Но, тем не менее, я помню все, будто это произошло буквально вчера». И он поглядел на меня, а затем выдохнул сквозь плотно сжатые губы. «Нам сообщили», — негромко продолжил рассказывать он, «что на дом городского сановника, который жил недалеко от нас, напали какие-то бандиты. Однако сбежать оттуда они не успели. Их перехватил патруль, как раз проходящий мимо». Тут он замолчал, но не потому, что ему сложно было говорить, а несколько по другой причине. «Круш, ты, как тот, кто потом проводил следствие, расскажи дальше». И маг перевел взгляд на второго элата. «Да», — быстро кивнул головой оборотень. После чего собрался и начал уже сам рассказывать мне о произошедших тогда событиях. Только вот схватили они не всех. Один из напавших на дом сановника бандитов, а это были какие-то бойцы, работавшие на Ковен, сбежал. И скрыться он постарался через двор дома Булая. Его заметили и достаточно быстро окружили. Однако тот бандит успел заскочить в дом, где наткнулся на Галису, которая как раз готовила на кухне. Нападающий стал прикрываться, используя как живой щит, и попытался отойти к задней двери. Не знаю, на что он рассчитывал. Слегка пожал плечами круж, при этом сильно сжав плечо Булая. Но все решила нелепая случайность, которая и унесла жизнь матери Тары и жены моего друга. Этот идиот запнулся. Случайный взмах меча, и он смертельно ранил Галису. Когда в дом ворвалась стража, она уже истекла кровью и умерла. но нападавший, этот везучий гад, прорвался через заслон и сбежал в город. Только вот уже там он далеко убежать не смог. Буквально в следующем квартале этот приспешник Овина нарвался на еще один патруль. Там его и положили. Но Галису это уже никак спасти не могло. Она погибла. Как-то так. Икруш слегка пожал плечами и потом грустно закончил. «Больше тебе вряд ли кто-то расскажет». «Да», — подтвердил Булай тихим голосом. «Именно так все и произошло». «Хм», — протянул я, размышляя. «Сколько лет на тот момент был Атари и твоей жене? Для чего тебе все это?» — еще более удивленно переспросил у меня мак «Поверьте», — ответил я как ему, так и его другу. «Это мне необходимо знать, чтобы разобраться кое в чем». Не переживайте, чуть позже я вам все расскажу. Только предварительно постараюсь разложить у себя в голове все по своим местам, чтобы произошедшие события приобрели хоть какую-то связанность и целостность. — Ладно, я подожду, — сказал маг, а потом уже гораздо более уверенно и не так напряженно добавил. — Таре на тот момент было уже шестнадцать лет, тогда как моей жене сорок три. — Понятно, — пробормотал я. — И как давно все это случилось? — Одиннадцать лет назад. Уже не задавая вопросов, сразу ответил Булай. «Что-то не сходится», — негромко пробормотал я и быстренько прикинул. «Это не один и тот же возраст», — начал анализировать я полученную информацию, когда в одно и то же, как в случае девушки, так и ее матери, фактически прошедшее время, произошли какие-то значительные изменения в них самих. Иначе возраст обеих на момент организации нападений был бы примерно одинаков. И связано это с тем, что слишком они должны отличаться от остальных эллад, и наоборот быть похожи между собой. Но тут сразу видна и вторая неувязка. Это точно никак не связано со временем нахождения в этом мире. Если бы все было завязано на него, то Галису, если я прав о том, что она не из этого мира, устранили бы еще раньше. Гораздо ближе к тому моменту, как она появилась здесь. Что уж говорить о Тари. У нее бы вообще не было никаких шансов появиться на свет. Значит, это точно что-то другое. Но что тогда? Я посмотрел на мага, после чего перевел свой взгляд в сторону Тары. Если это не время, то это должно быть что-то однозначно связанное и с Тарой, и с ее матерью. Например, какое-то определенное событие, произошедшее перед якобы свалившимися на них случайностями. Причем в их случае оно должно быть очень уж похожим. Хм, рождение ребенка? но ну, вроде как у Тары я не заметил никаких черт того, что у нее есть дети. «Пандора, я прав?» «Да», — подтвердила моя помощница. «Ну вот, а значит, это должно быть что-то другое. Но что?» «Булай, постарайся вспомнить, что делала в последние дни перед смертью твоя жена». И, поглядев ему в глаза, я добавил, «Поверь, это очень важно». Эллад как-то очень уж пристально вгляделся в мое лицо, после чего слегка наклонил голову. «Я понял, что весь этот разговор ты затеял не просто так». И он задумался на некоторое время. Но не прошло и минуты, как он честно посмотрел на меня и ответил, «Знаешь, я очень хорошо помню те дни. К тому же я полноценный мак разума, так что с восстановлением воспоминаний для меня нет никаких проблем. Однако, поверь, ничего необычного в те дни не происходило». «Ты все же расскажи», — попросил я. Отец Старый кивнул и приступил к своему рассказу. «Ты, наверное, уже догадался, что у моей младшей дочери большие проблемы со здоровьем, и они у нее с рождения. Так вот, когда только Лииса родилась...» Моя жена практически сразу поняла, что у нее за проблемы и с чем они связаны. Она была очень неплохим лекарем и целителем. Но, к сожалению, сама моя жена теми способами и методами, которые были нам доступны, никак не могла ей помочь. Она лишь как-то сумела сдержать, вернее даже замедлить ход болезни девочки, превратив ее комнату в одну большую защитную пентаграмму. Но даже там Лиси постепенно становилась хуже. Однако это дало нам какое-то время. За пределами пентаграммы Лиса бы не прожила и одного часа. По крайней мере, так мне рассказывала жена. И когда Галиса поняла, что никак не может самостоятельно помочь нашей девочке, она рассказала мне о том, что есть кое-какие артефакты предтеч, которые точно это смогут сделать. Или полностью излечить ее, или полностью затормозить ход болезни, а не приостановить ее, как это сделала она. Вот тогда-то, когда я хоть примерно понял, в какую сторону нужно вести поиски, мы с галисой обратились в гильдию хранителей древностей о доступе для меня и нее в их большое хранилище. Сам я не знал, что нам необходимо, но моя жена точно представляла, как выглядят артефакты, что нам были нужны, и поэтому дала мне их точное описание. Тут и слегка приумолк. Что? Будто охотничий пес я встал в стойку. Это оно. Так и зазвенело у меня в голове. «Только вот так мы и не смогли досконально проверить все хранилище», — негромко проговорил отец старый. «В первый день, когда мы договорились о доступе, оставалось не так много времени, и мы просмотрели лишь первый зал. Хранилище закрыли на ночь, и мы собирались прийти туда на следующий день. Только вот во второй раз мы так туда и не попали». И он замолчал. Но мне и не нужно было продолжение его разговора. «На следующий день все и произошло», — закончил я за него. «Да». Тихо прошептал Булай. Тара, уже практически не сомневаясь в ответе, произнес я. Она недавно, так же, как и ее мать, побывала в хранилище древностей. Я прав? И, как я понимаю, до этого она никогда не бывала там. Ты прав, несколько растерянно посмотрел на меня маг. Нам нужно было посетить его. Наша малышка, Лиса, ей становится хуже и хуже. Теперь даже пентаграмма, что создала Голиса, не помогает ей. Инея осмотрела девочку и вынесла очень неутешительный для нее приговор. У нас осталось всего несколько месяцев. Именно поэтому мы вновь отправились в хранилище. Тара везучая. Я сам-то постоянно рыскаю там, в надежде разыскать какой-нибудь из тех артефактов, описание которых мне оставила жена. Ну а сейчас я привлек к этому делу и свою дочь. Она закончила Академию магии буквально месяц назад, и как раз получила разрешение на допуск в хранилище. Так что мы именно туда и отправились. И примерно тогда же на меня вышел один знакомый с информацией о том, где можно найти артефакт интересной гильдии хранителей. Ну и через него же я позже договорился на свои условия, что вам озвучивал ранее. А это доступ к кварталу в обмен на дубликатор древних. Понятно, протянул я и приступил к анализу полученных сведений. Общая точка, как раз это гильдия хранителей, подумал я, но мне эта мысль не понравилась, что-то было в ней не так. Точно, если бы это были просто хранители, то девушку или ее мать давно обнаружили через них. Тогда что? И как ответ? В том-то и дело, что началось все не с посещения гильдии, а только после того, как они оказывались в хранилище. И что? А то, что на их присутствие, похоже, реагировал какой-то из артефактов, что находится там. Или еще что-то, но доступ к чему есть только непосредственно из самого хранилища. Вроде все логично. Но только вот это какой-то бред. Какой артефакт? И что это должно быть? Тут мне за воротник залетел какой-то мелкий листок с ближайшего дерева, и я его постарался убрать, при этом случайно задев лямку рюкзака, что висел у меня на спине. Вот черт. Только сейчас до меня дошло, что наиболее простой и ожидаемый ответ я как раз-таки и пропустил. У любого подобного хранилища есть свой смотритель. Сам работаю на парочку таких в Академии Магии. Именно с него-то и нужно было сразу начать. В этот раз никаких внутренних противоречий мое предположение не вызвало. По крайней мере, теперь известно, где нужно будет искать хвосты, которые ведут к местному теневому правителю, — сделал выводы я. Между тем встрепенулся мак. «Ты обещал рассказать, почему нам весь этот разговор и как это касается моей дочери?» Серьезно глядя на меня, спросил Булай. Я кивнул. «Не знаю» поверят они мне или нет, но почему-то им я решил рассказать хотя бы часть правды. — На твою дочь охотятся, — сказал я могу. — Ее пытаются убить. Причем подобных попыток уже было несколько. И я уверен, что они будут повторяться вновь и вновь, пока цель не будет достигнута. — А цель — это смерть Тары, — повернувшись в мою сторону, проговорил круж Ты на это намекаешь? — Да, — подтвердил я. — Но почему? С чего ты взял? — удивленно прошептал Булай. — Кому она могла помешать? Тому, постаравшись вложить в свои дальнейшие слова всю силу убеждения, что у меня есть, и посмотрев на обоих халат, сказал я. Кто уже однажды провернул подобное? Я более чем уверен, что смерть твоей жены не была случайностью. Но почему Тара все еще не мог понять маг? Потому что она дочь именно своей матери, намекая на ее схожесть с нею, произнес я. Как раз в этом вся причина. Если я прав, то тот, кто подстроил смерть Галисы, сейчас охотится и на Тару». Булай все еще не мог поверить моим словам, а потому лишь с недоверием смотрел в мою сторону. Тогда как оборотень практически сразу поверил мне, но вот сказал несколько иное. «Я был на месте смерти его жены», — и он указал рукой в сторону мага. «Именно меня он попросил все проверить. И я тебе с уверенностью могу сказать, что тот удар был случайным». Я видел и восстановленные иллюзии, и осмотрел ее тело, и носом перерыл весь дом Булая. Там ничего не могло быть подстроено, все указывает на случайность того, что произошло с нею. Я лишь отрицательно покачал головой. «Могло», — серьезно проговорил я, глядя на кружа. И я уверен в этом, так как уже и сам однажды сталкивался с подобным. «Есть люди, которые могут подстроить даже случайность, которая не просто будет выглядеть таковой, но и являться». На этом я замолчал. Но неожиданно, правда, не для меня. «Смотри-ка, а модуль уже вполне работает», — мысленно прокомментировал я это свое наблюдение. Засек, что Гутар уже давно проснулся и сейчас также прислушивается к нашему негромкому разговору. Ну а теперь он подал свой голос, который раздался из-за наших спин. «Ты сейчас говоришь о тех, кого называют предельщицами судеб? Ты встречался с одной из них?» И в круг света костра вышел крупный лириец. «Я слышал часть вашего разговора», — сразу сказал он Элатом, после чего посмотрел на меня. «Так ты думаешь, что сейчас на дочку мага ведет охоту одна из них?» «Придильщицы». Между тем, не менее, удивленно протянул Булай. «Но это же легенда. Их не существует, ведь так?» И Элат почему-то посмотрел именно на Гутара. Но ответ прозвучал с моей стороны. «Я не знаю, кто такие придильщицы», — честно признался я но я встречался с женщиной, которая не просто управляла случайностями, но она могла влиять на то, где и когда та случится или произойдет. Она управляла реальностью, она управляла судьбой. — Это одна из них, — уверенно произнес Гутар. — Если ты все еще жив, то... — Да, только и кивнул я. — Я все еще жив. — Понятно, — протянул Лиреиз. После чего посмотрел на Элат. — Они существуют, — сказал он уже им. «Мы с моим предыдущим отрядом однажды пересеклись с одной из них». Тут он передернул плечами. «Видимо, линия моей судьбы не должна была тогда оборваться, или она оказалась неподвластна ей. Но я единственный, кто выжил в той мясорубке, что устроила эта дивалица Первый раз услышал упоминание демонов, почему-то удивился я. Вернее, именно дьяволиц. Тогда, как остальных, слова Гутара совершенно не смутили. Они их восприняли как должное». Сам же лириец между тем слегка скосил глаза в сторону поляны. Как раз после этого дела я вступил в нашу гильдию и познакомился с Гнасом. Улай лишь недоверчиво переводил свой взгляд с меня на лириеца и обратно. Он все еще никак не мог поверить в реальность происходящего. Тогда, как его другу оборотню, наших слов оказалось достаточно. А потому он перешел к более насущному вопросу, что его интересовал. — Ты думаешь, что причиной послужил визит в хранилище? — спросил он у меня. — Ведь не зря ты интересовался именно им. — Да, — согласился я. — Есть у меня большое подозрение насчет того, что как раз там, как Галиса, так и Тара засветились перед тем, кому они могли помешать. — Но чем? — спросил у меня Булай. — Что они могли сделать, тем более хранителям? Наши дорожки с ними никогда не пересекались. И недоверчиво поглядел на меня. Но не только он задал свой вопрос. — «Так ты думаешь, что предельщица — лишь исполнитель, заказчик кто-то другой?» Сделал свой вывод из моих слов Гутар. «Возможно», — согласился я с лирийцем. так кого ты называешь предельщицей, — лишь исполнитель». «Ведь мне действительно это неизвестно». И перевел свой взгляд на отца девушки. «Они опасны для этого неизвестного», — ответил я уже ему. «Тем, откуда тут появилась твоя жена, а вместе с ней и Тара». Они опасны для него своим происхождением, и главное тем, что их и отличает от тебя и остальных Аллат. Тем, что невозможно было встретить в этом мире. И этот неизвестный точно знал, где могли появиться подобные им, и кто мог приложить свою руку к их появлению тут. «Я не понимаю», — честно проговорил маг. «И не только ты один», — серьезно глядя на него, — сказал Гутар, после чего он сосредоточился уже именно на мне. «И ты прекрасно понимаешь, о чем я». «Ведь и мы с тобою тоже». Тут он договаривать не стал. Но я и так понял, на что он старается мне намекнуть. Лирийцы, так же, как и я, пришлые гости в этом мире. Да, только я согласился я с бойцом, однако немного помолчав добавил, «Только вот ваше появление здесь — это как раз и есть одно из звеньев той цепи, что сейчас сплелась вокруг тары всего вашего отряда». И только я это проговорил вслух, как до меня дошло, что кое-кто из их отряда теперь мало чем отличается от той же Тары. «Вот же черт! Я со своим принятием в клан очень подставил еще и ряду сообразил я. «Ей так же, как и Элатке, угрожает нешуточная опасность. Нельзя светить ее в городе, пока я не разберусь в том, что тут происходит. Особенно сейчас, когда наш противник настороже и готовится к очередному удару». Между тем Лириец серьезно посмотрел в мою сторону. — Хм, — протянул Гутар, — ты явно не упомянул себя. Ну, я никогда и не говорил о том, что Гутар может пожаловаться на отсутствие наблюдательности или логического мышления, а потому... — Ты прав, — подтвердил я, — о себе я ничего не сказал. И, взглянув ему в глаза, добавил, — есть у меня очень большие подозрения, что сам я оказался тут действительно по воле Рока и никакого отношения ко всему происходящему не имею. — Но почему? — наседал на меня Гутар. Но тут усмехнулся до сих пор молчащий круж. «Ты не понял», — оглядел он на лирийца, а потом с уверенностью добавил. «Мы все еще живы, и живы мы только благодаря ему». И он указал рукой прямо на меня, после чего уже задумчивым взглядом осмотрел нас обоих, что меня, что Гутара. «Так получается, вы все», — тут он кивнул и в направлении спящих лирийцев, — «попали в наш мир откуда-то извне». Заметив слегка нахмурившегося бойца, оборотень усмехнулся и добавил. «Хоть вы и говорите, как два полных идиота, выводя какие-то непонятные словесные рулады, но глупо было надеяться, что мы не сумеем сложить два и два. Слишком много в вас странностей, на которые нельзя не обратить внимания. Вы явно не из этого мира. Если насчет Лекса можно было еще поспорить, то, встретив вас, мы в этом убедились окончательно». И оборотень махнул в сторону все еще молчащего Булая. Мы с ним уже встречали двух эллад, что попадали к нам из других миров. И одним из них, вернее одной, как вы догадались, была жена моего друга, но вторым был мужчина, и этого мужчину я собственноручно казнил. Ведь как раз он и был тем главой отступников, на которого мы тогда охотились. Уже позже о том, кто он, рассказала Галиса. Тут оборотень замолчал, ожидая реакции Иллириица на свои слова. Гутар пару мгновений обдумывал свой ответ, а потом твердо произнес «Да, мы не отсюда». «Понятно», — только и протянул круж, и, как само собой разумеющееся добавил. «В общем-то, другого ответа мы и не ожидали». Между тем из своей задумчивости вышел Булай. «Как ты уверен в том, что нападения еще повторятся?» — обратился он ко мне. «Да», — спокойно пожал плечами я. «Нужно к ним подготовиться», — посмотрев на свою дочку, сказал марк «У тебя есть уже какой-то план?» Сказал бы я, что у меня за план, только вот он явно бы ему не понравится, как, впрочем, и остальным. А потому я промолчал. Но тут моего ответа и не потребовалось. Магу на его вопрос ответил Гутар. Подготовиться к вывертам судьбы нереально. Что бы ты ни сделал, она найдет, как ударить тебя побольней. Поверь мне, единственное, что мы сейчас можем сделать, это соблюдать максимальную осторожность и хладнокровие. Только они помогут нам вовремя среагировать на ловушки, что может подготовить для нас предельщица. Я понял. Тихо протянул Булай и вновь погрузился в задумчивое молчание. Гутаржи и круж стали продумывать наши дальнейшие действия и те шаги, что нам придется предпринять в том или ином случае. Но ну я, посмотрев в центр зоны стабилизации, точно знал, что как минимум время до момента открытия портала у нас точно есть. А потому поднялся и направился в лес. Нужно было позаботиться о наших лесных друзьях. Мир, Хелвет. Местность, дикие земли. Южное направление. Ночь, утро. Только вот далеко отойти я не успел. — Лекс, ты куда? — отреагировал на мою попытку исчезновения лириец. Я лишь усмехнулся, а потом показал в сторону непроглядной стены леса. — Нужно поблагодарить наших союзников и сообщить им, что дальше наши дорожки с ними разойдутся. а А-а-а! протянул Гутар и потерял интерес к нашей беседе. Тогда как его проявил Булай. «И что ты собираешься делать?» — спросил он у меня. «Ну», — пробормотал я, а потом, слегка пожав плечами, честно ответил. «Хочу в благодарность за то, что они хорошо выполняли свою службу, заключить с ними еще один договор. Думаю, он будет полезен как нам, так и им». «Да», — удивился тот, а потом заинтересованно посмотрел в ту же сторону, куда я и шел первоначально. «Ты не будешь против, если я пойду с тобой?» «Я так и не понял, как ты смог договориться со зверьми в прошлый раз. Я хотел бы на это посмотреть», — добавил он. «Честно говоря, мне особо зрители были не нужны. Ну и ничего сильно уж плохого я в этом не видел. Я так и так собирался работать через артефакты. Поэтому даже если Булай и будет там находиться, то моей истинной роли в происходящих событиях он вряд ли догадается. А потому...» «Идем, я не против», — произнес я и махнул ему рукой, после чего развернулся и направился дальше в сторону леса. Как это ни странно, но вслед за нами туда же направились и оба бойца, что до этого как-то особо не проявляли интереса к нашему разговору. Заметив мой взгляд, оборотень лишь усмехнулся. «Любопытство», — честно развел он руки в стороны, особенно на фоне того, что мне теперь известно, и уже поясняя. «Ты не отсюда, а потому все наши прошлые домыслы Лишь какие-то натянутые догадки. Я кивнул. Подоплекая интереса крупного Айлата, мне было понятно. Перевожу свой взгляд на ливийца. Тот, немного подумав, честно признался. «Просто хочу посмотреть, что ты собрался сделать». «Ладно», — махнул я уже всем им рукой. «Идемте». Ну, а через пару минут мы были в лесу, как раз на небольшой полянке у его границы. Только вот выбрал я ее не просто так на этой полене находился очень мощный источник магической энергии жизни именно он то и послужил основой моей задумки еще вчера вечером как только я его заметил правда сейчас требовалось объяснить свой выбор, но сделать это было достаточно просто. я вытащил небольшой артефакт сложенный в него о простой структурой поиска сильных магических источников активировать ничего не пришлось. он сам показывал то что мне необходимо и расстояние до источника магии и его примерную направленность. «Там», — сказал я своим спутникам, — «то место подойдет». И указал как раз в ту сторону, где и находился метрический центр источника. Мой выбор практически сразу соотнес с реальным положением вещей Булай. «Там источник истинной магии леса и жизни», — только и констатировал он. «Да», — подтвердил я. «Этот артефакт?» — я приподнял игрушку, что держал в руках. «Помогает их разыскивать?» «Необычно», — между тем протянул маг. Я не заметил ни активированного артефакта, ни момента, когда ты им воспользовался. «Странно», — удивился я. «Да я вроде как и не отключал его. Он работает постоянно». «Именно это последнее я и сказал Булаю». «Так он постоянно активирован. Вот смотри». Я показал рабочую поверхность артефакта, где были выданы расстояния до места силы и его примерное описание. «Только засечь он может лишь мощные источники магической энергии». «Но зато его работа незаметна со стороны», — произнес маг. «Очень интересное изделие. Тоже разработка магов из вашего клана?» «Ну да», — кивнул я. «Как-то сам я даже не подумал о том, что этот обычный магический поисковик привлечет столько внимания». «Ладно», — поняв, что больше вопросов ни у кого нет, хотя их пока задавал один лишь булай, сказал я и направился в нужную сторону. «А работать-то все равно придется именно там» и дальше вопросы у моих спутников точно будут. И я не ошибся. «Что это?» — заинтересованно спросил у меня Булай, заметив, как я из рюкзака вытаскиваю одно из тех бревен, что когда-то нашел на черном рынке парны в здании склада, где мы хотели устроить школу для беспризорников. Это бревно привлекло мое внимание еще тогда, когда мы на пару с Трушем, мальчишкой-полубогом, очищали склад от мусора, Тем, что в него можно было вложить сложную магическую структуру и использовать для создания мощного тотема. Но вот для людей-то как раз вариант тотема или идола не особо интересен. Ведь в клан вступают те, кто или сам может активировать артефакт, или есть те, кто для них это сделает. Ну а для зверей, хоть и достаточно сообразительных, которые, тем не менее, вряд ли сами смогут активировать хоть какой-то артефакт, именно использование подобного тотема который будет являться центром и ядром рабочей пентаграммы, мы с Пандорой посчитали наиболее приемлемым способом для закрепления тех свойств и возможностей, что я хотел предложить нашим лесным друзьям. Это, и я слегка приподнял, достаточно толстый деревянный брус, заготовка для создания нашего кланового тотема. Чего? Почему-то удивленно взглянул на меня уже Гутар. Клановый тотем? Вы их используете? Это же какая-то дикость. «Так поступали варвары с отсталых планет. Ну, протянул я, используем. Хоть это и дикость или варварство, хотя почему интересно, но они работают. Так что в достаточно редких случаях почему нет? Лично мне, конечно, с ними работать еще ни разу не приходилось, и я слегка пожал плечами, но заготовка под него у меня есть. Люди. Только и пробормотал лириец. Вроде как раз ваши их и использовали чаще всего» так что именно у вас и можно еще встретить тех, кто работает с тотемами или поклоняется им. Ну, тут я усмехнулся. Вообще-то этот тотем не для нас. Вы разве не помните, для чего я собрался в лес? Звери. Недоверчиво поглядел на меня Булай. Да, спокойно пожал я плечами. После чего направился в сторону центра источника силы. Структура метрического модуля в заготовку уже давно была встроена, так что осталось его только разместить в нужном месте а дальше вложенные в нее различные метрические модули уже сами все сделают. Необходимо лишь подождать. И благодаря силе источника ждать не придется очень уж долго. За моими действиями, все с тем же недоверием и удивлением, наблюдали уже все трое мужчин. И когда я вернулся к ним обратно, у меня сразу спросили, «И что, это все?» «Нет», — усмехнулся я, — «еще даже не начало. Пока идет только наполнение силой». «Активация тотема и его полноценное создание начнется толь...» «Но договорить я не успел». «Началось», — только и прошептал Булай. «Я же и сам пораженно смотрел в сторону того, что сейчас происходило перед нами». «Пандора», — несколько оторопела, прошептал я. «Мы что, создали полноценный алтарь?» «Да», — только и подтвердила моя помощница. «Похоже, использование связки энергетической структуры с внедренной метрической матрицей...» и дальнейшей информационной привязки созданного полноценного автономного модуля через прямое подключение к астралу является формулой создания полноценного божественного алтаря. И через пару мгновений. Твоего алтаря. Да, только и протянул я. Что-то мы слегка перестарались с обычным-то тотемом. Но было и хорошее. Я более чем уверен, все вложенное в этот тотем точно будет работать. Между тем, изменения с созданным мною алтарем происходили не только на магическом уровне. Не знаю, как подобное возможно, но вроде бы обычный брус дерева стал плавиться, приобретая какие-то определенные и вполне узнаваемые черты. И уже через несколько минут перед нами появилась очень необычная скульптура, похожая на вытянутый монумент, где в странном танце переплелись тела бурдеров, волаков, и, что интересно, горностаев, туманных драгов, и вообще пара странных морд каких-то зверей, которых я никогда до этого не встречал. Что непонятно, именно ментальные слепки, как драгов, так и этих непонятных зверей, кто они, интересно, я в структуру метрического модуля не вкладывал. Только вот, судя по тому, что я вижу, метрический модуль через собственное подключение к астралу это сдавал самостоятельно. Черт, дошло до меня. Я вкладывал ведь больше не структуру встреченных животных, волоки и бурдеры, лишь пример, Но больше мне нужен был именно посыл для поиска преданных нам младших братьев, которыми являются наши звери. А это не только те, кто сейчас служит нам, но и все остальные, кто предан тем или иным моим соклановцам, и мне в том числе. и Я уже значительно более серьезным взглядом поглядел на полноценный алтарь, который будет служить защитой и наделять силой не только выбранных мною сейчас зверей, но и всех тех, кто также верой и своей звериной правдой служит моему клану. «Похоже, тут могут появиться со временем и другие образы животных», — наконец понял я. «План разрастается, и верные помощники будут появляться у нас и дальше». Между тем, формирование алтаря уже подходило к концу. Вижу, что начали уже подключаться как встроенные защитные механизмы, не позволяющие приблизиться к идолу чужим, так и механизмы преобразования попавших в зону действия идола зверей, прошедших проверку, или тех, кого привели те, кто сам когда-то прошел инициацию на нем. Ну и, естественно, это могли сделать члены нашего клана. Зверь должен был оказаться вблизи алтаря и прикоснуться непосредственно к нему, чтобы тот начал работать с его метрическим и магическим полем. Ну и на последнем этапе, когда наши младшие братья завершали преобразование, на основе анализа, который проводился в это же время, им внедрялся один из тех даров, что мог сформировать алтарь который еще больше должен был усилить мощь прошедшего обряд животного. ну и тут, как это ни странно, я кое-что позаимствовал у телохранителя Меои Кувара. Его артефакт. Он как раз и давал возможность получить в дар один или несколько. Тут все зависело от магической силы того, кому дар и внедрялся. Но не думаю, что для зверей будет что-то большее чем один навык. Но сам механизм мы менять не стали. Боевых навыков который и сможет получить проходящую инициацию зверь или любое другое неразумное, но преданное клану существо. И тут была сила, скорость, незаметность, разящий удар, громовой рык и многое другое. В общем, Пандора знатно потрудилась ночью, пока я спал, преобразуя возможности тех модулей, что мы нашли и собрали не только с богов, но и других встреченных существ, Для того, чтобы передать подобный дар не кому-то, а именно нашим младшим братьям. И сейчас, по крайней мере, в теории все работало. Ну и завершающий этап. Вот постамент алтаря вроде как врастает, в буквальном смысле этого слова, своими корнями в землю. Но это лишь видимость. На самом деле его будет удерживать на месте метрический модуль магической фиксации. Причем, судя по тому, что мне подкинула Пандора, этому модулю не страшны никакие подавители магии. Она все же выяснила, что мне досталось в наследство от стирателя. Это какой-то необычный тип магической энергии, которую она назвала биоактивной массой. Хотя вот из того описания, что мне дала Пандора, это чистейшая энергия. Так что почему ее назвали биоактивной массой, я так и не понял. Что необычное генерировать этот тип энергии могут лишь некоторые живые организмы не благодаря моему настолько плотному контакту с тем монстром, что чуть меня не завалил в подземельях, я и сам стал подобным живым генератором биоактивной массы. Странным оказалось еще и то, что каких-то готовых плетений или метрических конструкций, которые работали от подобного типа энергии, Пандора нашла очень и очень много. Но она достаточно быстро поняла, как можно было преобразовать под работу с нею известные нам плетения и модули. Ну а в наш алтарь, Мы встроили преобразователь энергии, который она еще слегка и оптимизировала. КПД, правда, все равно был ужасный. Но тем не менее, благодаря наличию постоянного источника энергии под боком, а также преобразования самого идола в своеобразный накопитель биоактивной массы, которую можно было в него спокойно вкладывать, ведь она совершенно не взаимодействовала с любыми другими типами энергии. Вот и получилось, что при подключении различных подавителей происходил переход на работу от биоактивной массы. И дополнительно подключался еще один защитный режим. Благодаря ему разыскивался источник, генерирующий поле подавления магии, и происходил его уничтожение. Ну а после этого все возвращалось на круги своя. И как раз на этой моей мысли раздался голос Булая, который пораженными глазами посмотрел в мою сторону. «И это ты называешь простым словом «тотем»?» «Ну, протянул я». Я и сам до сего момента ни разу и не видел, как происходит его создание. После чего я слегка пожал плечами. Между тем очнулся Гутар. Ну, теперь я, по крайней мере, понимаю, почему вы, люди, до сих пор ими пользуетесь. И он слегка покачал головой. И теперь мне понятно, чем отличается истинный тотем от тех игрушек, что мы встречали до этого. Ну, а дальше он посмотрел уже в мою сторону. Ты можешь рассказать, что он делает и как должен работать? «Ну, разве что в общих чертах», — ответил я. «Хотя...» — я огляделся. «Будет проще увидеть все на примере». После чего я позвал. «Идите сюда, нужно поговорить». Только вот это лишь в моих мыслях фраза прозвучала, как осмысленные слова. Реально же раздался глухой и утробный рык. «Что ты сделал?» — резко повернулся в мою сторону круж. «Позвал зверей?» — спокойно сказал я, после чего попросил. «Пока не отвлекайте меня». На поляну буквально через пару мгновений выглянуло три волка. И еще чуть погодя, появилась морда крупного медведя, как раз того, с кем я и вел свои переговоры. «Что тебе, меняющий кожу?» — раздался в ответ его рык. «Нужно поговорить», — рыкнул я. «Выходите и не обращайте на них внимания, они не помешают». Медведь кивнул и, выбравшись на поляну, двинулся в мою сторону. За ним ко мне подошли и волки. За нашим разговором с удивлением наблюдали Эллад и Лириец. «Да», — расслышал я негромкий голос Булая. «Похоже, когда он говорил, что договорился с животными, он в прямом смысле этого слова сделал это». Я никак комментировать его фразу не стал. Сейчас предстоял не менее серьезный разговор с теми, кто не знает, что такое ложь и чью преданность и поддержку можно только заслужить.